Одна художница по имени Шпилечка спросила Пёстренького, что ему больше всего понравилось в солнечном городе. «Газировка, то есть газированная вода с сиропом», — ответил Пёстренький. «Главное, что газированную воду можно пить в любом киоске, при том неограниченном количестве». «Нашел чему удивляться», — вмешался в разговор Клепка. «У нас все так. Вы можете зайти в любую столовую и есть, что хотите».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 — Пойдемте скорее в столовую, ведь соловья, как говорится, баснями не кормит. Эта пословица очень понравилась Пестренькому, и с тех пор он всегда, когда хотел есть, говорил — соловья баснями не кормит. Глава 22 вторая. Приключения милиционера Свистулькина. Читатели, наверное, помнят, что после того, как в милиции случился обвал, Милиционер Свистулькин сначала побежал за незнайкой. Но, почувствовав, что голова у него очень болит,